Глава двадцать 22. Цирк уродов. Не спалось. Катя ворочалась с бока на бок. Зря она ушла от гостеприимных хозяев, зря. Осталось бы с хамой и хаки, не пришлось бы снова ночевать под открытым небом идти по бесконечному пути, когда не знаешь, что будет завтра. Надо было убедить остальных задержаться, а там и дядя Дима с Игорем передумали бы уходить. А захотели бы идти дальше с катертью дорожка, ведь не стал дядя Дима Игоря удерживать, когда тот решил с птицы девы улететь. Вот и без Кати бы обошлись, а теперь она лежит и мучается. Хотя всего день пути, скоро рассветёт и можно будет отправиться назад. Только остальные не согласятся её отпустить. Но если встать, пока они дрыхнут, то можно покинуть их незаметно. Катя взяла сумку с вещами, Немного поразмышляла и вытащила из мешка, который им подарил флот, несколько золотых монет, стонаров. Не её, конечно, но зачем они дяде Диме на тёмном пути, а ей пригодятся. Горизонт посветлел, скоро появятся первые лучи, пора выдвигаться. Катя перекинула сумку через плечо и отправилась в путь. Ноги словно сами несли её. Скорее бы увидеть хаму и Хаки. День прошёл, она уже соскучилась. Давно о Кате никто так не заботился. Хочется нормальной жизни, без бродяжничества. В конце концов, она это заслужила. Катя шла и шла, пока не поняла, что дорога изменилась. Не лесная тропа, а широченный торговый тракт. Раньше его не было. Откуда он здесь взялся? Неужели заблудилась? Только не это. Ведь никаких развилок она не миновала. Что же делать? Катя села на обочину и заплакала. Вечно у неё всё не как у людей, несправедливо. Она просто хотела для себя немного отдыха и уюта, и снова её обманули. Делать нечего. Катя направилась обратно. Интересно, что скажет дядя Дима, да и Игорь? Да ясно, что ничего хорошего не скажут. Она на Игоря злилась, когда тот бросил их, а теперь сама так же. Катя остановилась Не хочет она назад. Ей нужно к Хаме. Такое чувство, что рвет на куски, и куда идти неизвестно. Хотя известно, надо возвращаться. Черт!» Катя торопилась, но дорога не менялась. Она прошагала назад больше, чем вперед, но ничего не происходило. Должна уже была добраться до остальных. В чем же дело? И тут дошло. У Кати не выходит вернуться в мир, где они были. Она перескочила Вот же гадство. Катя снова дала волю слезам. Бедная она, бедная и невезучая. Забрала деньги у дяди Димы, а взять воду и еду не догадалась. Радовалась, что у хамы волю наесса. Придется теперь влагу в пакетик собирать и ручей в лесу искать, чтобы от жажды не умереть. И как остальных найти? Катя задумалась. Нужно для них знак оставить. Она залезла в сумку, точно будет рвать футболки на ленточки и привязывать на придорожные кусты или деревья. Должны заметить, если Катя не успела отогнать мысль, если они тоже здесь окажутся, а не в другом мире, например. Она долго сидела на корточках, собирая в кулак дорожную пыль, а затем высыпая. Ветер подхватывал песок и тащил за собой, так и Катя, как перекати-поле, идет, куда ветер погонит. Она поднялась И пошла дальше. Нет смысла оставаться на месте. Солнце припекало, день выдался жаркий и хотелось пить. Катя устроила привал и пыталась набрать влагу в пакет, как учил дядя Дима. Но ей достались лишь жалкие крохи. Необходимо было искать реку. Она вспомнила: обычно дороги мимо водоемов проходят. На это вся надежда. Каждый шаг давался все труднее, ноги ныли, и все думы были только о воде. Наконец, впереди между деревьев показалась голубая полоса. Катя чуть не подпрыгнула от восторга. Нашла. Она побежала туда, хотя до этого еле плелась. Вода, пить, Скорей!» Мысли путались, от глаза. Катя видела только узкую кайму реки. Она опустилась на колени и принялась пить, черпая воду руками. Конечно, надо бы ее прокипятить и обеззаразить, но ни йода, ни марганцовки под рукой нет. Да и чашки тоже. Но наверняка здесь чистая вода никак в ее мире. Неожиданно сзади раздался шум, и кто-то прогрохотал: "Эй, девочка, ты чья?» Катя чуть не поперхнулась. Она здесь не одна. Она с трудом поднялась и обернулась. На дне возвышался огромный мужчина, метров пять высотой. Поодаль стояли фургоны, возле которых толпилась... Еще несколько человек гигантского роста пасли с лошади, как же она их не заметила. Катя попятилась, а не то еще раздавит. Она и так некрупная, а тут великан нависает. Эй, ба, это не ребенок!» к великану подошла бородатая женщина. Это девушка, но уж больно мелкая. Пигалица, обратилась она к Кате. Как тебя зовут? Откуда ты? Катя со страхом смотрела на обоих, непонятно кто уродливее, то ли мужчина с огромной будто раздутой головой, то ли бородатая тетка. Могла бы избрить растительность с лица, неужели ей нравится так ходить? Похоже, глухая немая, пророкотал мужчина, которого звали Бен. Сара, кто у нас язык жестов знает? Катя решилась. Я не глухая и не немая. Меня Катя зовут. Просто никогда таких людей не встречала, как вы, Бену удивился. А каких же встречала? Катя пожала плечами. Обычных, как я, или немного больше, а вы очень высокие, как великаны. Сара рассмеялась. У нее оказался приятный смех, точно колокольчики внутри перезваниваются. Ну ты выдумщица. Не хочешь, не говори. Но я-то понимаю, что ты сбежала из цирка лилипутов. Я не карлица, обиделась Катя. Нет, конечно, согласился Бен. У карликов нормальное тело и голова, лишь ноги короткие, а ты пропорциональная, только мелкая лилипутка. Не бойся, мы тебя не выдадим. Да, пигалица, подтвердила Сара. Не выдадим. Слышали, что ваш директор порядочная скотина? Так что молодец, что сбежала. У нас тебе будет лучше. Сара приглашающе кивнула и Катя отправилась с ними. Ее познакомили с остальными. Это Сэм, наш директор, указала Сара на кажущегося угрюмым из-за густых бровей мужчину. Его брови сраслись на переносице, придавая Сэму злодейский вид. Встреть такого ночью Катя убежала бы с громким визгом. Затем последовал трёхногий Алекс. Противовес ему молодая женщина со сросшимися ногами. Она сидела на траве и плела венок из одуванчиков. "Мы так ее и зовем, Русалка", пояснила Сара. У Грегори были толстые как бревна, руки и клышни вместо ладоней. У Лизи утолщённое, свисавшее складкой точно хобот лицо. Под конец из кибитки вылезли сиамские близнецы, сросшиеся между собой мужчины. Это Фил, Сара указала на правую половину, а это Тим, и добавила: у нас цирк уродов пигалица. Катя чуть не грохнулась. И ее, получается, зовут присоединиться к ним? Она с недоверием посмотрела на Сару и остальных. Фу. Смотри-то на них противно, не то что жить вместе. Но почему? Почему она не добралась до Хамы и Хаки? Ты, конечно, миленькая. Сэм хлопнул ее по плечу, от этого Катя чуть не присела. Но сама понимаешь, что до нормального человека тебе расти и расти. Он хохотнул, а Катя едва сдержалась, чтобы не послать их всех куда подальше. Сравнил ее и этих уродов юморист Но Сара заглянула в глаза. Оставайся, пигалица. Сэм порядочный человек, не обидит. Да и мы тоже. Может, мы не красавцы, но точно не злодеи. С нами тебе будет хорошо. Катя задумалась. Оставаться не хотелось, но куда ей идти? Да и непонятно, кто еще попадется на дороге. Есть хочется. Она неохотно кивнула. Будь что будет, выбора нет. Ее позвали ужинать, и Катя села рядом с русалкой. Хочешь, сплету и тебе венок, спросила та. Она уже нацепила на себя готовый и улыбалась довольная. Русалка была бы милой, если бы не ноги. Чудесные волосы, длинные, волнистые и пушистые одновременно, цвета соломы, большие голубые глаза с длинными загнутыми ресницами, нежная кожа. С нее картины писать надо. Но вот ноги. От бёдер они срослись и истончились, закончившись одной ступнёй. Как же она передвигается, подумала Катя. И словно в ответ на её непроиззвучавший вопрос, Алекс подошёл, взял на руки русалку и закружил. Какая красивая девушка мне досталась, радовался он. А Катя быстро поднялась и попятилась, как бы на неё не налетели, затопчут и костей не соберёшь. Сара позвала её к себе: "Здесь спокойней". Поставила перед ней огромную миску, плеснула от души горячей похлёбки, «Мясо кролика с овощами, пояснила она: "Наедайся, а то больно таща". Катя замешкалась. Интересно, кто варил еду? Хотя какая разница, не заразится же она? И вообще, они вроде нормальные люди, а что внешне неприглядные...» Так они в этом не виноваты. Катя жадно накинулась на ужин. Как же она проголодалась, даже руки трясутся от жадности. Она съела все до капли, а потом вымокала хлеб в оставшуюся подливку. Вкусно, не хуже, чем у Хамы. Катя решила осторожно выведать у Сары. Слушай, вы не видели поблизости небольшой дом? Он на игрушечный похож. Там живут мои друзья, я к ним шла и заблудилась. Сара неопределенно пожала плечами. Катя начала описывать, как выглядели Хама и Хакки, но Сара отмахнулась. Да таких полно, пожилая женщина и немолодой мужчина. «Они как я, добавила Катя. Обычного роста, не вашего. Неудобно, что про Хаму она больше волнуется, чем про маму, но до мамы не добраться, а Хама совсем рядом. Сара нахмурилась и потрогала ее лоб. Температуры вроде нет. Перегалица, лилипутов мало, и все они работают на твоего бывшего владельца. Он собрал всех, уж я-то знаю. Мы из одного цеха, цирковые. Я понимаю, что трудно принять, что ты не такая, как все, но лучше не убегать в вымысел. Добром это не кончится. Кажется, её за сумасшедшую приняли. Ха-ха-ха. Спать ее уложили в фургон. На воздухе, конечно, лучше, пояснила Сара. Но не хотелось бы, чтобы на тебя наступили в темноте. Так что спи в укрытии. Да она мечтает об укрытии уже сколько дней. Бенд открепил полку, привязанную к стене кибитки, достал тюфяк и подушку с одеялом. Сара принесла белье. Сама заправлю, ты не справишься, сказала она. Катя поблагодарила от души. Она настолько устала, что ног не чувствовала. Ее голова коснулась подушки, и через пять минут она уже спала.